Глава д е с я т а Мало-помалу опасения Рудольфа овладели и ею. Любовь вначале опьянила ее, и она ни о чем другом не думала. Но теперь, когда любовь была неотделима от ее жизни, она боялась потерять хоть малейшую частицу этой любви или хоть чем-нибудь вспугнуть ее. Возвращаясь от него, она беспокойно осматривалась кругом, вглядываясь в каждую тень на горизонте, в каждое чердачное окно в деревне, откуда ее могли увидеть. Она прислушивалась к звуку шагов, к крикам, к громыханию плугов. И она останавливалась, бледная от испуга, и дрожала с и л ь н е е чем листья тополей, колыхавшиеся над ее головой. Как-то утром, когда она возвращалась в таком состоянии, Ей показалось, что она видит длинный ствол карабина, наведенный, как ей показалось, прямо на нее. Он торчал из маленького бочонка, прикрытого травой и стоявшего у края рва. Эмма, готовая лишиться чувств от страха, все же подошла поближе. Из бочки, словно игрушечный черт, выскакивающий из коробочки, вылез человек. На нем были гетры, застегнутые до колен, фуражка была надвинута на глаза, губы его дрожали, нос был красен. Это был капитан б и н е подстерегавший диких уток. — Вы должны были дать о себе знать издали! — закричал он. — Как-то видишь, ружье всегда следует предупреждать! Этим криком сборщик п о д о т и й пытался скрыть овладевший им испуг. Приказ префекта запрещал охоту на уток не на л о д к е Господин б и н е несмотря на свое уважение к законам, нарушил приказ. Он ежеминутно ожидал появления сельского стражника, но этот страх возбуждал и увеличивал его удовольствие. Сидя в бочке, он ратовался своему счастью и своей хитрости. Увидев Эмму, он почувствовал, что с плеч его свалилась тяжесть. и он сейчас же вступил с ней в беседу. — Далеко не тепло сегодня. Пощипывает. Эмма ничего не ответила. Он продолжал. — А вы рано вышли. — Да, — прошептала она, — я возвращаюсь от кормилицы, у которой мой ребенок. — Ах, да, да. Ну, а я вот, как видите, сижу здесь с самого рассвета. Но время-то такое гнусное, что если ты ее не поймаешь за хвост... — До свидания, господин Бене, — прервала его она. повернувшись к нему спиной. — Ваш слуга, сударыня, — ответил он сухим тоном. И он влез в бочку. Эмма раскаивалась, что так резко оборвала разговор со сборщиком. Наверное, это наведет его на подозрение. Самым плохим оправданием была ссылка на кормилицу. Все в ы о н в и л и знали, что маленькая Берта уже с год как вернулась к родителям. К тому же в окрестностях не жил никто из знакомых. Эта дорога вела только в Лаюшет. Бене, следовательно, должен был догадаться, откуда она идет. И молчать-то он не станет, а разболтает всем. Это было ясно. Она мучилась до самого вечера, придумывая какую-нибудь необыкновенную историю, и все время перед ее глазами торчал этот дурак с охотничьей сумкой. После обеда Шарль. Заметив, что она озабочена, решил, чтобы развлечь ее, п о в е с т и ее к аптекарю. И первый человек, которого она встретила в аптеке, был опять тот же сборщик податей. Он стоял перед конторкой, и на него падало отражение от красного шара. Он говорил, «Дайте мне, пожалуйста, полунции купороса». «Жустен», — крикнул аптекарь, — «принеси нам серной кислоты». Затем, обращаясь к э м и которая хотела подняться наверх к госпоже Уме, он сказал, — Нет, останьтесь, не стоит подниматься, она сейчас сойдет. Погрейтесь пока у печки. Простите меня. Здравствуйте, доктор. Аптекарю очень нравилось произносить слово «доктор», как будто частица той торжественности, которую он придавал этому слову, падала и на него. — Осторожней. — Не урони ступку. — Сходи-ка лучше в маленькую комнату за стульями. «Ты в е знаешь, что кресел из гостиной трогать нельзя!» И чтобы поставить на место свое кресло, Оме выбежал из-за конторки, но как раз в эту минуту Бене попросил п о л у н ц ы сахарной кислоты. «Сахарной кислоты?» — презрительно спросил аптекарь. «Такой не знаю, не ведаю. Может быть, вам угодно? Щавелевые кислоты? Щавелевые, не правда ли?» Бене объяснил, что ему нужно едкое вещество для изготовления состава для чистки меди и выведения ржавчины на различных охотничьих принадлежностях. Эмма вздрогнула. Аптекарь сказал, — Да, погода неблагоприятная из-за сырости. — И все же, — ответил сборщик лукаво, улыбаясь, — есть люди, которых это не останавливает. Она задыхалась. «Э, — Дайте мне еще... «Да он никогда не уйдет», — подумала она. «Дайте мне, пожалуйста, полунции канифоли и скипидара, четыре унции желтого воска и полторы унции черной сажи для чистки лакированной кожи охотничьего снаряжения». Аптекарь начал резать воск. В дверях показалась госпожа Омэ с с Ирмой на руках. Наполеон шел рядом, а Аталия замыкала шествие. Госпожа Омай села на бархатную скамейку у окна. Мальчик влез на табурет, а его старшая сестра бродила вокруг банки с леденцами около милого папы. А папа, наливая жидкость в воронки, закупоривал пузырьки, наклеивал этикетки, завертывал пакетики. Слышно было только з в я к н и е гирик на чашках весов и короткие наставления, которые аптекарь в полголоса давал ученику. «Как поживает ваша девочка?» — спросила вдруг госпожа у м э «Тише!» — воскликнул ее муж, записывавший какие-то цифры в черновую тетрадь. «Почему вы не взяли ее с собой?» — в полголоса продолжила спрашивать госпожа у м э ц с шепнула Эмма, пальцем указывая на аптекаря. Но Бине, поглощенный проверкой счета, кажется, ничего не услышал. Наконец он ушел. Эмма, избавившись от него, глубоко вздохнула. — Как тяжело вы дышите, — сказала госпожа Умэ. — А, мне жарко, — ответила она. На следующий день они стали придумывать, как организовать их встречи. Эмма хотела подкупить служанку подарком, но лучше было бы найти в ы о н в и л е какой-нибудь укромный домик. Рудольф взялся подыскать его. Всю зиму. Три-четыре раза в неделю, темной ночью, он приходил в сад. Эмма нарочно вынула из калитки ключ. Шарль считал его потерянным. Чтобы дать ей знаком о своем приходе, Рудольф бросал в ставни горсть песка. Она быстро вскакивала с места, но иногда приходилось ждать. Шарль любил болтать, сидя у камина, и разговором его не было конца. Она сгорала от нетерпения. Она пожирала его глазами и, если бы могла, то вышвырнула бы в окно. Наконец она начинала готовиться ко сну. Затем брала книгу и читала с таким вниманием, как будто не могла от нее оторваться. Но Шарль, уже лежавший в постели, звал ее спать. — Иди же, Эмма, — говорил он, — пора спать. «Э, — Да, иду, — отвечала она. Пламя свечей ослепляло ему глаза. и он поворачивался к стенке и засыпал. Она выскальзывала из комнаты, затаив дыхание, улыбающееся, трепещущее, не одетое. У р о д о л ь ф а был широкий плащ. Он окутывал ее плащом с ног до головы и, обняв ее за талию, молча увлекал вглубь сада. Это происходило в беседке. На той же самой скамье... из гнилых обрубков, где Леон когда-то летними вечерами смотрел на нее с такой любовью. Но теперь она уже совсем не думала о нем. Сквозь голые ветви жасмина блистали звезды. Они слышали за спиной шум протекавшей реки, и по временам с берега доносился треск сухого камыша. Огромные тени р а с к а ч и в а л и с ь в темноте. а иногда, затрепетав все сразу, выпрямлялись и падали, как черные большие волны, нахлынувшие, чтобы их поглотить. Холод ночи заставлял их тесней прижиматься друг к другу. Вздохи, влетавшие из уст, казались глубже, глаза, которые они с трудом различали в темноте, больше. И в этой тишине слова, произнесенные тихим шепотом, падали в их души с кристальным звоном. отдаваясь в них бесконечными вибрациями. В дождливые дни они укрывались в приемной для больных, которая помещалась между сараем и конюшней. Она зажигала свечу в кухонном подсвечнике, спрятанном ею за книгами. Рудольф располагался там, как дома. Вид книжных полок, письменного стола и всей обстановки этого помещения его забавляли. Он не мог удержаться от того, чтобы не отпускать множество шуток по адресу Шарля, смущавших Эмму. Ей хотелось бы, чтобы он был серьезнее и даже при случае вел бы себя более драматично, чем в тот раз, когда ей послышался в аллее шорох шагов. «Идут», — сказала она. Он з а т у л свет. «Пистолеты с тобой?» «Зачем?» «Но чтобы защищаться». «Что, от твоего мужа? Ах, бедняга он!» И р о д о л ь ф кончил фразу жестом, означавшим «Я раздавлю его одним щелчком». Она была изумлена его храбростью, но в то же время почувствовала в нем отсутствие какой-то душевной тонкости и наивную грубость, которая ее оскорбила. р о д о л ь ф долго раздумывал над этой историей с пистолетами. Если она говорила серьезно, — думал он, — то это было очень смешно и даже отвратительно, так как у него не было никаких причин ненавидеть этого добряка Шарля. Рудольф не пылал, как говорится, ревностью, и по этому поводу Эмма уже дала ему торжественную клятву, которая тоже не казалась ему очень хорошего тона. К тому же она становилась очень сентиментальной. Пришлось обменяться миниатюрами. Были обрезаны пряди волос, а теперь она потребовала кольцо, настоящее обручальное кольцо в знак Вечного Союза. Она часто говорила с ним о звоне вечерних колоколов, о голосах природы. Затем она расспрашивала о его матери и рассказывала о своей. Мать Рудольфа умерла двадцать лет назад, и все же она утешала его слащавыми словами, как осиротевшего малыша. и даже говорила ему иногда, глядя на луну, «Я уверена, что там, наверху, они обе одобряют нашу любовь». Но она была такой красивой! Ему столь редко приходилось обладать такой целомудренной женщиной. Эта любовь, лишенная всякой развращенности, была для него чем-то новым, непохожим на легкие связи, к которым он привык. Она льстила его гордость и щекотала его чувственность. Экзальтированность Эммы, казавшаяся смешной его здравому смыслу буржуа, в глубине души очаровывала его, потому что она относилась к его особе. Уверенный в том, что его любят, он перестал стесняться, и отношения их незаметно переменились. У него уже не было, как раньше, всех этих нежных слов, которые вызывали на ее глазах слезы, неяростных ласк, сводивших ее с ума. Большая любовь, в которую она погрузилась, мельчала, как вода реки, засасываемая своим руслом, и она вскоре увидела Тину. Она не хотела этому поверить. Она удвоила нежность, а Рудольф все меньше и меньше скрывал свое равнодушие. она не знала Жалеть ли ей о том, что она ему уступила, или, напротив, любить его еще сильней? Унизительное сознание слабости переходило в обиду, умеряемую сладострастием. Это уже не было привязанностью. Это был какой-то непрерывный соблазн. Он целиком подчинил ее себе. Она почти боялась его. Но внешние отношения их были спокойнее, чем когда бы то ни было. Рудольф сумел делать их такими, как он хотел. И через шесть месяцев, когда наступила весна, они оказались друг перед другом в положении супругов, спокойно поддерживающих пламя семейного очага. В это время года отец Руо обычно посылал индюшку в память о вылеченной ноге. Подарок пребывал всегда вместе с письмом. Эмма перерезала веревку, которой оно было привязано к корзине, и прочла следующие строки. «Мои дорогие дети, надеюсь, что настоящее письмо застанет вас в добром здравии, и что этот индюк окажется не хуже прежних. Мне сдается даже, что он мягче и, смею сказать, жирней. Но в следующий раз для перемены я пришлю вам петуха, если вы не предпочитаете курочек». Пришлите мне, пожалуйста, назад, корзинку с двумя прежними. У меня случилась беда с сараем. Крышу его ночью ветром сорвало и унесло в деревья. Урожай тоже не очень хорош. Словом, не знаю, когда приеду повидаться с вами. Мне так трудно покидать теперь дом с тех пор, как я остался один, милая моя Эмма». Здесь был пропуск между строками, как будто бы добряк отложил перо и на несколько минут задумался. что до меня я чувствую себя хорошо, если не считать насморка, который я схватил третьего дня на ярмарке в Ивето, куда я ездил нанимать пастуха, выгнав своего за чрезмерную разборчивость в пище. Какое мучение с этими разбойниками! К тому же он был еще и грубиян. Я слышал от одного торговца, который зимой разъезжал по нашим местам и вырвал себе у вас зуб, что о Бавари по-прежнему хорошо работает. Это меня не удивило. Он показал мне свой зуб. Мы с ним выпили по чашке кофе. Я спросил его, видел ли он тебя. Он сказал, что нет, но что он видел на конюшне двух лошадей, из чего я заключаю, что дела идут. Тем лучше, дорогие дети, и пусть Бог пошлет вам все мыслимое благополучие. Мне прискорбно, что я до сих пор не видел моей возлюбленной внучки, Берты Бавари. Я посадил для нее в саду под окном твоей комнаты сливу, и никому не позволяю притрагиваться к дереву. Впоследствии я буду варить для нее из этих слив варенье и хранить его в шкафу до ее приезда. Прощайте, мои дорогие дети. Целую тебя, дочь моя, и вас также, мой зять, и маленькую в обе щеки. Остаюсь с наилучшими пожеланиями, ваш нежный отец т о д о р Руо. Несколько минут Эмма сидела. не выпуская из рук этого письма на грубой бумаге. Сквозь сеть орфографических ошибок она следила за нежной мыслью старика, кудахтавшей из-под них, как курица из-под колючей изгороди. Чернила были высушены золой из камина. Щепотка серой пыли посыпалась с письмом на ее платье, и ей даже показалось, что она видит отца, наклоняющегося к очагу, чтобы взять щипцы. Как много времени прошло с тех пор, как она сидела с ним на табурете перед камином, подкладывая в пламя поленье, в с п ы х и в а ю щ и е как морской тростник. Она вспоминала о летних вечерах, залитых солнцем. Жеребята ржали, когда кто-нибудь проходил мимо них, и скакали, скакали. Под ее окном был сотовый улей, и пчелы, кружась в солнечных лучах, Ударялись о стекла и отскакивали, как золотые пули. Какое счастье было в те дни! Какая свобода! Какие надежды! Сколько бесконечных иллюзий! Теперь их уже не было. Она растратила их в приключениях души, во всех следовавших одна за другой переменах, в девичестве, браке, в любви. Она постоянно теряла их, как путешественник, оставляющий частицу своего богатства во всех дорожных харчевнях. Но кто же сделал ее такой несчастной? Где была та необычайная катастрофа, которая перевернула ее жизнь? Она подняла голову и оглядывалась по сторонам как бы для того, чтобы увидеть причину своих страданий. Апрельский солнечный луч играл на фарфоровых безделушках этажерки. В камине п ы л а л огонь. Она чувствовала под туфлями мягкий ковер. День был светлый, воздух теплый. И она слышала, как ее девочка заливалась звонким смехом. И действительно, девочка валялась на лужайке в скошенном сене, которое уже собирали. Она лежала на животе наверху стога. Служанка держала ее за юбку. Листебудуа рядом сгребал сено, и каждый раз, как он подходил к ней, девочка наклонялась, махая ручками. — Принесите ее ко мне, — сказала мать, почувствовав желание ее поцеловать. — Как я люблю тебя, мое бедное дитя, как я тебя люблю! Потом, заметив, что кончики ее ушей грязны, она поспешно позвонила, чтобы принесли теплой воды, Вымыла ее, переменила на ней белье, чулки, ботинки, задала тысячу вопросов о ее здоровье, как будто бы только что вернулась из путешествия. И, наконец, поцеловав ее еще и немного поплакав, отдала на руки служанке, наблюдавшей с раскрытым ртом, за этим приливом нежности. Вечером Рудольф нашел ее гораздо серьезнее, чем всегда. «Это пройдет», — решил он. Это каприз. И он пропустил подряд три свидания. Когда он пришел, она встретила его холодно, почти пренебрежительно. «Ах, ты упускаешь время, голубушка!» Он сделал вид, что не замечает ее печальных вздохов и носового платка, который она теребила. А Эмма начала раскаиваться. Она даже задавала себе вопрос, за что она ненавидит Шарля, и не лучше ли было бы постараться его полюбить. Но он давал очень мало поводов для возврата ее нежности, так мало, что она чувствовала большое затруднение, не зная, как проявить свою решимость на самопожертвование. Но неожиданно аптекарь представил ей к тому удобный случай.